Глава четвертая. Целая орда сильных девушек, набранных из того же села, где жил отец Элеодор, вскочила и поочередно приняла у него благословение. Батюшка из своего села на чужбину завезенной девушки не только поп, а и друг, и приятель, и милый гость. Одна из девиц, более прыткая и догадливая, побежала к экономке и через несколько минут вернулась с подносом. на котором стояла для отца Элеодора чашка жидкого чая и два кренделя с тминной посыпкой. Остальные предстояли перед Элеодором и, сложив крестом руки, изредка пошептывались. Отец Элеодора, сидя на конике, называл девушек по именам и сообщал каждой из них кое-что о домашних. В коленах у него стояла маленькая девочка лет восьми, с зеленым лицом и толстым вздутым брюхом. на котором общелкнулась и приподнялось синее набуйчатое платье. Обласканная девочка разнежилась и плакала. священник одной рукой гладил девочку по остриженной клочками желтоватой головенке, а другую на трех пальцах держал чайные блюдцы. — Не плачь, не плачь, Анюта! — говорил он девочке, наливая из чашки на блюдце остатки вынесенного ему в девичью чая. — Бог милостив, увидишься! Теперь господа скоро в деревню приедут. «А вы вот что», — обратился он к девушкам, — «вы ее пожаливайте, творец тогда вас сам да... да пощадит, пощадит». и того «пожалуйте к барину», — сказал вошедший в эту минуту лакей. Отец Элеодор быстро поднялся, отодвинул от себя девочку и, выправив наружу из-под рясы крест двенадцатого года, называемый французский, довольно спокойную поступью отправился в апартамент. Помещик, человек лет за сорок, высокий и осанистый, с длинными розовыми ногтями, принял отца Элеодора в своем кабинете и, не поднимаясь со стула, пригласил его садиться. «Ну-с!» начал помещик, когда тот уселся на краешке стула. «Я был, говорил об этом глупом деле. Кажется, кое-как можно будет его спустить с рук». Отец Элеодор привстал, осклабился, лизнул язычком губки и, придерживая свой крест, очень низко поклонился. — Весьма и наичувствительнейше вашему сиятельству благодарен, и не знаю, как могу и выразить достойно мою благодарность. — Да что тут, батюшка, благодарить? Это мое дело столько же, сколько и ваше. — Существе ведь это, ежели здраво посудить, не более как глупость? — Глупость, ваше сияльство, и даже ничто иное, как глупость. да А закон вот вам за эту глупость шеи посворачивает. — Закон. Ужасно, ваше сельство. Ужасно. — Как же? Разрытие могил. дас да, разрытие. Как же? — Глупы, а их за глупость в генералы не пожалуют. А хочешь, не хочешь, надо их дураков пожалеть. дас Да-с, пожалейте, ваше сельство. Непременно пожалеть. — Да, хотя это, собственно говоря, ваше дело-то было, — сказал назидательный помещик. Отец Илеодор смиренно приподнялся, и бровки у него заходили вопросительными знаками. — Да, ваше дело их учить, вразумлять, отклонять от всякого подобного вздора и суеверий. — Точно, точно, точно! — повторял за ним, смиренно сжимая на груди руки священник. «То — То-то точно, но наши православные пастыри верно больше... — Пастухи, — подсказал отец Илеодор. — Что? — Пастухи, — говорю. — Вы, извольте говорить, что не пастыри-то, так я к этому. Пастухи, говорю, сельская бедность, в полевом ничтожестве. Пастухи. Помещик любил великодушничать. Пастухи, — сказал он, обезоруженный смирением отца Элеодора. Еще бы загнали попа в село без гроша, без книги, да проповедника из него, фенилона или бурдалу требовать. Отец Элеодор только рукой махнул. Но то-то ведь вот и все так у нас. Всякий о себе, а до другого дела нет. Этак нельзя. Ткнуть человека, да и действуй. Нет, ты дай мне силу, дай мне снасть, орудие, инструмент дай. Я вас не виню и, выручая мужиков, так сказать, и себя выручаю. А из-за чего? Из-за эгоизма. Отец Элеодор только бил в такт головою. У немцев, у англичан, им там на всё есть инструмент. «Пастор — это человек, это член общества. А у нас?» «Я вас спрашиваю, вы священник, но ну скажите сами, пожалуйста, разве может иметь влияние учитель, стоящий умственно ниже ученика своего?» «Не может», — отвечал отец Элеодор. «Да, разумеется, не может, ни под каким видом не может. Вон, приехал новый архиерей и занес об эгоизме. Да что ты, любезный мой, понимаешь, под эгоизмом?» А я тебе говорю, что эгоизм — сила. Верно, верно, ваше съядство, верно. Разве приятно, как полсела-то пойдет на каторгу? Именно так. Ведь вы говорите, что все село участвовало в преступлении. Почти все село-с. Подлецы, и к самой рабочей поре приладить эдакую штуку. Теперь отсеялись. Ага, отсеялись. А другие работы, а сад, а покосы, а жнитва? Разве думаете, это так вот в одну минуту и кончится? — Нет, я только так, что насчет посевов, а то, разумеется, — проговорил отец Элеадор. — Что посевы? Не одни посевы. Мужик здесь? — Здесь. Помещик дернул за санетку и велел вошедшему лакею позвать мужика. Отец Элеадор заворочился на стуле. — Вы, ваше сельство, что прикажете Я говорю, то есть хочу вам доложить насчет Ефима. Насчет вот того мужичка-с, что зайдет. Что же такое вы мне хотите сказать? Он, знаете, такой вахловатый, знаете, в деревне все. Господа не совсем мало видят и не смелы, ваше сельство. А, ну еще бы, я ведь знаю, как с ними говорить. Лакеев сунул в дверь седого Ефима и поставил его к самой притолке. Мужик не поклонился. Помещик посмотрел на него долгим взглядом, хлебнул чаю, опять посмотрел. И затем вдруг заговорил тем юрническим языком, которым Барри портит свое слово, подделываясь к низкому говору, немало неуважаемому самим народом. — Ну, кого надать, любезный? — мужик повалился в ноги. — Что, мол, нужно? — повторил помещик. Мужик опять поклонился и прошептал. — К твоей милости, ваше осиятельство. То — То-то, чего к моему осиятельству пожаловал? — Да все по этому делу, ваш мужик думал-думал, как назвать барина, после того, как тот передразнил его за осиятельство и хватил. — Ваше велическое благородие. — Извольте, пожалуйте, прислушать, чин какой изобрел. — Как, как ты сказал, а, как? Мужик стоял, как пень. — Говоришь? — Я, ваше благородие осиятельское, по своему, по делу. С мужика, пока он вывез эти титулы, даже пот повалил, словно он авин вымолотил. — По какому делу-то? Помещик, видимо, наслаждался своими приемами в объяснении с народом. — По какому такому делу? — Да вот отец Лидор знает, — отвечал мужик, переминаясь с ноги на ногу. — Я не с отцом Элеодором говорю, а с тобою. Ты ко мне чего пришел? — Все по этому же самому делу. Помещика начала подергивать, и он сразу громко крикнул. «Что?» «Да по этому же баю, по самому делу, что отец Леодор тебе чай докладывал». «Да я, братец, сговорил их сиятельству», — вмешался отец Леодор, испугавшийся, что барин разгневается и дело примет плохой оборот. Помещик, в свою очередь, также обрадовался, что можно начать речь, не добиваясь первого слова от завернувшегося в себя крестьянина. Он быстро поднялся с своего места, и, подойдя к мужику, вперил в него свои глаза и с расстановкой спросил. — Что наделали, а? Сибирь захотелось посмотреть? И пошел, и пошел. Битый час, — говорил он, но, наконец, устал и опустился в кресло. Отец Элеодор, рассматривавший во все это время висящую на стене картину, обернулся и тоже сел, готовясь в каждую секунду подоспеть своим ответом. — Как же это у вас было? — Обратился помещик опять к крестьянину. — Да так вот, как отец Леодору твоей милости и должно докладывал. — Да ты сам-то мне расскажи, я тебя хочу слышать. — Все по грехам нашим. — За какие ж это такие грехи тяжкие, вас Господь так попутал. — В грехах рождаемся и в грехах живем, — проговорил отец Леодор, будь то сам про себя, как на сцене говорят, в сторону. Помещик все более и более входил в добрый стих. «Меня, небось, обманывали, а?» «Говори, говори, барин шутит с тобой, говори», — вмешался отец Элеодор и тут добавил. «Малосмысленные». Мужик оправился и произнес. «И твою милость обманывали». Барин расхохотался, как ребенок, которому пощекотали брюшко. Отец Элеодор опять поспешил сказать. «Малосмысленные». — Да, но заметьте, что всегда у них все на Бога, во всем Бог у них виноват. — А? Отчего же тут Бог-то? Мужик молчал. Отец Леодор поежился и, снова устремясь на картину, зашептал в полслуха. — Всегда свои кладем на Бога мы вины, дурачество свои в судьбину применяем, как будто воля нам и разум не даны, что худо сделаем, удобно извиняем. — Слушай же и понимай, — сказал помещик, обратясь к крестьянину. — Ничего не было, понимаешь? Мужик мотнул значительно головой. Ни — Ни-ни, во сне ничего этого не видали, не то что на его Здесь тысячу рублей я дал своих, а вы знаете, чтоб к Петрову дню они были все назад в сборе. Понял? Мужик почесался и сказал, что понял. — Так все это справите? — Надо быть справим. Да ты не крути, своим надо быть, а отвечай прямо. Справите или кнут до каторга? — Справим, справим, ваше королевское Яруслание, — залепетал мужик, вспомнивший про свою шкуру, о которой с азартом напоминал на сходке ободранный мужичонка, и про своих сыновей, участвовавших в перенесении по Намаря с кладбища в трясину к бугорному мосту. — Ну, марш, будьте покойны и молчок, понимаешь? А к Петрову дню, чтобы все было в порядке. «А вы, отец Элеадор, наблюдите!» – порешил помещик. Помещик окончательно расхохотался, встал и сказал, «Ну, поезжайте с Богом по дворам». Это было самое отрадное слово. Отец Элеадор тотчас же вскочил и начал прощаться. Он низко кланялся, придерживая рукою свой темный бронзовый крест, и до самой двери выходил задом с поклонами, которые удобнее можно было называть книгсенами или реверансами. Мужик вперед выскочил, как пробка из детского пистолета, и начал скоро креститься.